Глава четырнадцатая. Аудиенция. 17 часов 35 минут. Не пущу. Как хотите Шевалле Калашников, не пущу. Королева и по совместительству секретарша Мария Антуанетта, выставив вперед упругий бюст, была не поколебима в своем решении. Для пущей убедительности.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 А вот шеф позволь мне сказать хотя бы пару слов, а после этого пускай делает, что хочет. Я и так с этими убийствами ношусь как суслик. За неделю спал часов десять, мне и смять не мела. Шевалье, я не понимаю вашего русского. А вот, визжала королева, вы понимаете, что такое его гнев? Комната накаляется так, словно мы на сталилитейном заводе.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 А коль пришлось задуматься, конечно, откуда же у шефа возьмётся мама. Требуется хоть иногда думать своей головой. Требуется, но я часто забываю, смутился Калашников. В общем, Машенька королева застыла. Ещё никто не обращался к ней с подобной фамильярностью. Пропустите меня даже не на пару. Только на одно единственное слово, задушевным тоном продолжал Алексей, и больше не надо. Поверьте, реально срочная вещь. Не пустите. Я эту дверь прямо сейчас выломаю, клянусь. Из пепелид. Устало повторила Мария Антуанетта и подвинулась в сторону. Вызывайте уборщицу, бросил через плечо Калашников. и зашёл внутрь. Шеф ванзился в Калашникова столь ласковым взглядом, что тот снова почувствовал во всём теле знакомое болезненное покалывание. Из ноздрей босса то и дело выскакивали узкие синеватые язычки пламени, признак крайнего гнева. Стены были ярко-алыми. "Ты я вижу," совсем рыхнулся. Дыхнул ему в лицо огнём босс. Пошёл вон, скотина. Поморщившись, Калашников потрогал опалённую левую бровь. На кончиках пальцев остались скорчившиеся от жара волоски. Сейчас уйду, пожал он плечами, но я пришёл не просто так. У меня новости. Как и ожидал, штабс-капитан этой фразы вполне хватило. Шеф раздражённо молчал, выпуская клубы дыма, но огнём в его сторону дышать прекратил. Сталин рассказал мне всё про Евангелие от Иуды, сообщил Алексей, разглядывая потолок с горгульями, его лично расписывал Микеланджело. Я всё ещё не знаю имя убийцы.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 Это вообще точно? Что она намечена на следующий? Абсолютно точно, отрезал Калашников. Ага. Ну, когда делать? Ничего, страдальчески вздохнул шеф. Чуть позже. Когда мы с тобой всё подробно обговорим, то заедем к ней вместе, чтобы обсудить все нюансы.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 Тот с ним уж точно ничего не случится. Алексей трижды кивнул, что три раза должно было означать логично, босс. Где ты нашёл-то его? Шеф потянулся за сигарой. Не поверите. На квартире у крупппенфюрера Мюллера, того самого, что Гестапо руководил, сидели на кухне, шнапс пили, но прямо друганы, водой не разольёшь. Пришлось стену казённой взрывчаткой рвануть, чтобы его оттуда вытащить. Шеф откинулся на спинку кресла и впервые за время беседы откровенно повеселел. Да. Провёл старик Коба всех нас вокруг пальца. Но ты молодец. Если всё-таки умудрился его вычислить. И главное, как быстро. Вы русские чудесная нация, скажу я тебе. Пока вам, как следует, не вставишь, вы на работу не раскачаетесь. Калашников имел своё мнение на этот счёт, но высказывать его не стал. Ну а теперь главное, нахмурился шеф. Что это ещё за долбное пророчество? Алексей придвинул своё кресло поближе к столу. у нас проблемы тихо произнёс он, глядя начальнику прямо в жёлтые глаза. Нет, извините, я неверно сформулировал, у нас гигантские проблемы. По мере рассказа Калашникова брови шефа сдвигались всё ближе и ближе, а в ноздрях снова запылало пламя.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 Я и не предполагал, что всё настолько запущено. Думал обычный маньяк, каких по земле миллионы бегают, а тут воно вон на что? Зnać бы заранее. Ещё 2000 лет назад планету бы перекопал в поисках этого проклятого Евангелия. А 13-й-то тоже хорош. Сидит с валачь и ручонки потеряет.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 Засаду-то можно, заметил Калашников. Но главное, чтобы наш красавчик в самый последний момент ампулу не съел, как свизной, а сделать это ему будет не так уж трудно. Между прочим, это твой личный облом, оскалился шеф. Глаз с него нельзя было спуская. Но ну, ладно, проехали. Сталина нашёл, про книгу выяснил, хвалю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 плавиться от жары. Возле того тупика, куда Киллер гениально загнал Дракулу, тоже имеются подобные отпечатки. Прям кругами крутится. Старый велосипед с большими колесами немецкой фирмы, да военный, как в России с недавних пор говорят. В общем, не знаю, может ли это на данный момент помочь расследованию?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 Людовик XVI и ещё примерно сотни любовников, совершив этот кощунственный ритуал, Калашников смачно облизнулся и даже не взглянув на обалдевшую секретаршу, вихрем пронёсся в сторону лифта и исчез в его дверях. Посидев некоторое время с открытым ртом,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 Не выдержал столь резкого штурма страшной информации ей, Мария Антуанетта лишилась сознания.